Глава четырнадцатая Танец привычным тактом на раз-два-три напоминал вальс. Я справилась, хотя под пристальными чужими взглядами это было непросто. Чувствовала их спиной, кожей, каждой клеточкой. И не сбилась лишь потому, что Гаэтан поддерживал меня и негромко отсчитывал ритм. Как же хотелось утонуть в его янтарных озерах. Мягкая улыбка, приятные черты лица и завораживающий животный магнетизм, от которого сердце ухало в пятки, а после возвращалось и билось так отчаянно, будто стремилось вырваться из грудной клетки. Когда наши руки соприкасались, по телу волной расходилась предательская дрожь, а жар его ладони на талии ощущался так яственно, Словно никакой преграды из ткани не существовало. Я не запомнила толком, как согласилась на второй тур. Не сумела отказать дракону, который так проникновенно смотрел, касаясь губами моей руки. Движения нового танца получились откровенными, обжигающими. Нечто среднее между танго и любовными ласками на грани приличий. Краем глаза отметила... Что не все пары отважились танцевать, мимолетные прикосновения, объятия и резкие повороты, поглаживание и наклоны, когда партнер придерживал меня под спину и сам тянулся следом, сокращая расстояние до минимума. В такие мгновения я забывала, как дышать, потому что манящие губы Гая находились безумно близко. Достаточно малейшего движения навстречу, чтобы снова почувствовать их медовый вкус. Не знаю, как удержалась от соблазна. К финалу танца я раскраснелась и прерывисто дышала, не в силах унять волнение. «Может, воды?» — предложил князь бархатистым голосом. «Да, пожалуй», — согласилась поспешно. «И еще мне нужно на воздух». «Идем, конечно», — вызвался помочь молодой человек. — Не так быстро, Гаэтан! — дорогу неожиданно заступила княгиня Изабелла. — Не забыл, что сегодня праздник, и ты обязан уделять внимание другим гостям. Два танца подряд достаточно. Твоего внимания ожидают остальные невесты. — Разумеется, мама, ты права! — с горьким вздохом признал князь. — Станислава, прошу извинить. Я молча кивнула, стараясь не выдать накатившей ревности. Какие другие? А я? Разрешите вас пригласить?» Не успела проводить взглядом Гаэтана, направившегося к ближайшей претендентке, как передо мной вырос незнакомый дракон, дерзкий, самоуверенный, со снисходительной улыбкой опытного соблазнителя и пламенем страсти в серых, как грозовое небо, глазах. Он ни секунду не сомневался в моем согласии, поэтому сильно удивился, когда я отказалась. нет не разрешаю гордо скинула голову и посмотрела на мужчину с вызовом я тороплюсь пропустите место вокруг было полно чтобы обойти но у меня внутри зарождалась буря а этот себелюбивый соблазнитель как раз подходил чтобы выпустить пар нет не пропущу так же нагло парировал незнакомец и что дальше человечка добавил чуть тише устроишь скандал расплачешься Это не прибавит очков в борьбе за главный приз. Или подумаешь и сделаешь правильный выбор. А правильный — это какой? Озвученные варианты меня не устраивали, поэтому я лихорадочно соображала, как выйти из ситуации. Правильный, когда ты с благодарностью принимаешь щедрое предложение. По чувственным губам незнакомца скользнула многообещающая ухмылка. «Так мне такого еще никто не сделал. Или предлагаете выйти за вас замуж?» Вопросительно вздернула бровь. «Что? Какой замуж?» Незнакомец чуть не поперхнулся. «Зачем мне жена-человечка?» «Хотите, скажу, зачем?» «По секрету», — произнесла заговорщическим тоном и поманила мужчину пальцем, «чтобы мучиться всю оставшуюся жизнь». Выдала мстительно, когда дракон наклонился. Затем подхватила юбки, обогнула замершего в недоумении нахала и, и поспешила к выходу на террасу. Открытая площадка с покатыми бортиками предназначалась для встречи прилетающих в звериные ипостаси гостей. Я как раз успела застать трогательный момент, когда два дракона взмыли в воздух, а по полу рассыпался букет свежих полевых цветов. неужели честер Элвуд последовал совету и извинился. Они с Вивиан составят чудесную пару, если поладят. А мне одной конкуренткой меньше. Стычка с незнакомцем встряхнула и привела мысли в порядок. Это я еще мягко с ним обошлась. Надо было устроить скандал. На что он там намекал? На какие благодарности? Мне было жаль разбросанных цветов. Я собрала их с пола. раздумывая засушить на память или поставить в вазу. Вивиан — романтическая натура. Ей будет приятно сохранить воспоминания о первом свидании. Если же у нее не сладится с Честером, тогда выкину тихонько. Приближающуюся опасность я не заметила. Только что рядом никого не было, а в следующее мгновение меня накрыла тень серой громадины, сцапала поперек туловище здоровенными когтищами И взмыло в воздух. А! -а, -а, -а закричала истошно, оказавшись на головокружительной высоте. Замок внизу сделался игрушечным, а люди муравьями. Отпусти! Немедленно верни, откуда взял! А! -а, -а! Спасите! Помогите!